Глава тринадцатая Он не пропустил ни одного марафона. Победители, эти супермены, охочие до мировых рекордов и энергично молотящие ногами по Нью-Йоркскому асфальту вдоль мостов и широченных авеню, не слишком его волновали. Съемочные группы преследовали их на машинах, снимая крупным планом каждую капельку пота и вены, вздувшиеся на шее, а еще рядом всегда ехали белые копы на мотоциклах, чтобы сбоку не выскочил какой-нибудь безумец и не помешал их движению. Этим ребятам и так щедро аплодируют. Неужели они без него не обойдутся? В прошлом году в забеге победил брат африканец, парень из Кении. В этом белый из Британии. Телосложение у них одинаковое. Цвет кожи не в счет, а что касается ног, тут и беглого взгляда достаточно, чтобы понять, об этих парнях непременно будут трубить газеты. Они профессионалы, тренировавшиеся целый год, съехавшиеся со всего света, чтобы определить, кто из них лучший. Болеть за победителей не составляет труда. Однако ему больше нравились хилики которые уже к двадцать третьей мили еле переставляли ноги, свесив точно лабрадоры и язык на бок. Те, кто так или иначе доползал до финиша, сбив ноги в найках в кровь. тюфики и хромоножки, которые продвигались не столько по заданному маршруту, сколько по глубоким расщелинам своих личностей, чтобы отыскать в них и вынести на свет то, что там запрятано. Когда бегуны добрались до Коламбус-Серкл, телевизионщики разошлись. Поле конусообразных стаканчиков из-под воды и изотоников напоминало заросшее маргаритками пастбище, а на ветру реяло серебро термических покрывал. Возможно, здесь их еще ждали, а может, уже и нет. И тем не менее, кто бы на их месте не стал радоваться? Победители бежали первыми, за ними следовали единой стайкой середнички. Но он приходил ради тех, кто плелся в конце гонки, и ради толп на тротуарах и перекрестках, этих нью-йоркских зевак, до того чудаковатых и славных, что они вытаскивали его на улицу из квартиры силой, которую иначе как родством душ он не называл. Каждый ноябрь... Марафон стравливал его скептицизм в отношении к людям с ощущением, что они все в этом грязном городе единое целое, случайные братья и сестры. Зрители поднимались на цыпочки, упирались животами в полицейские деревянные ограждения синего цвета, которые обычно выставляет полиция во время массовых забегов, протестов, президентских выступлений. Они толкались в поисках лучшей точки обзора, забирались на плечи отцам и бойфрендам. Вой сирен, свистки зрителей, старые мелодии в стиле «Калипсо», рвущиеся из бумбоксов, все слилось воедино, как и крики «Вперед! Ты сможешь! Поднажми!» Ветер приносил запах тохот догов из передвижного кафе «Саброт» неподалеку, то волосатых подмышек девушки в коротком топе, стоявшей рядом. Если вспомнить ночи в Никеле, когда тишину нарушали лишь возня насекомых да чьи-нибудь всхлипы, диву даешься, что можно вот так спать в одной комнате с шестью десятками мальчишек и чувствовать себя единственным человеком на земле. Кругом полно народу и в то же время совсем никого. Но тут... Ты находился в самой гуще толпы, и каким-то чудом тебе хотелось не придушить окружающих, а обнять. Целый город бедняков и жителей Парка Веню, черных и белых, пуэрториканцев, тех, что стоят на обочине с плакатами и национальными флагами и приветствуют людей, которые еще накануне соперничали с ними указ АНП, занимали последнее свободное место в вагоне метро, или плелись впереди по тротуару со скоростью черепахи. Конкурировали с ними за квартиру, школу, да даже за сам воздух. На несколько часов вся эта кровная, лелеемая сердцем вражда забывалась, когда одни восхищались выносливостью других и искренне им сострадали. «Ты сможешь!» А завтра она снова выйдет на первый план, но пока... Перемирие сохраняло свою силу до последнего приветствия последнего бегуна. Солнце село, подул шквалистый ветер, словно ноябрь решил всем напомнить о наступлении эры своего владычества. Он вышел из парка в районе 66-й улицы, юркнул между двумя конными полицейскими, сверкнув точно черный пескарик в стеклах их солнечных очков. Когда он пересек Централ Парт Вест, толпа зрителей уже начала рассеиваться. Эй, дружище, погоди минутку! Его тут же объяла бешеная тревога, знакомая многим Нью-Йоркцам, и он обернулся, стараясь сохранять самообладание. Мужчина, окликнувший его, широко улыбался. Мы ж с тобой знакомы, дружище! Я Чики! Чики Пит! И правда, перед ним стоял Чики Пит из Кливленда, только повзрослевший. Он редко встречал людей из прошлого. Одно из преимуществ жизни на Севере. Один раз видел Максвелла на борцовском поединке в Гарден. Его соперником был Джимми Снука по прозвищу Крутыш, который метался по стальной клетке, где проходила схватка точно гигантская летучая мышь. В какой-то момент Максвелл оказался до того близко, что он смог разглядеть у него на лице шестидюймовый шрам. Он тянулся вниз от лба, пересекал глазницу и вонзался в челюсть. А однажды у супермаркета Гристец он встретил парня по прозвищу Косолапка. Тот почти не изменился, все те же золотистые кудряшки, но сделал вид, точно его в упор не замечает, будто он не легал который тайком пересекает границу, разжившись поддельными документами. «Как жизнь-то вообще?» На его давнем никелевском товарище была зеленая толстовка с эмблемой «Джетс» и красные треники на размер больше нужного, явно у кого-то позаимствованные. «Да так, потихоньку...» «А ты хорошо выглядишь!» Чики казался слегка дерганным, И он понимал, почему. Пускай Пит и не был законченным утырком, но успел на своем веку перепробовать разные дряни. К примеру, той ядреной дури, которой разговляются наркоманы, выйдя из тюрьмы или клиники. И вот теперь стоял перед ним. Давал пять, хватал за плечи, говорил слишком громко, на публику. Ходячий нерв. «Дружище! Чики Пит! А куда ты сейчас?» Чики предложил выпить пива, пообещав за все заплатить. Он попробовал отказаться, но Чики и слышать ничего не желал. Видать, после марафона самое время проверить, сможешь ли ты уважить давнего товарища. Пускай товарищ этот и явился прямиком из самых темных дней твоей жизни. Ресторанчик Чипс он присмотрел еще когда жил на 82-й улице, до переезда на окраину. Когда он только перебрался в город, в районе Коламбуса была скука смертная, все заведения закрывались самое позднее в восемь. Но вскоре здесь стали открываться кафешки, бары, где можно было подыскать себе компанию и ресторанчики с возможностью забронировать столик. В этом городе всегда так. Еще вчера перед тобой была свалка, а сегодня — вуаля! Модное столичное заведение. Чипс походил на настоящий салун с барменами, которые всегда знают, какой гамбургер тебе принести, и непременно заводят разговор, если ты этого хочешь, или ограничатся кивком, если нет. На его памяти межрасовая рознь вспыхнула тут всего один раз, когда какой-то белый в кепке с эмблемой Red Sox начал было разглагольствовать нигеры то, нигеры все но его мгновенно выставили за дверь. Парни из горизонта любили завалиться сюда по понедельникам и четвергам в смену Энни, потому что та охотно радовала завсегдатаев выпивкой за счет заведения и внушительным бюстом. Когда ас-переезд заработал в полную мощь, он и сам начал приводить сюда подчиненных, пока не понял, что такие посиделки их только расхолаживают. После них ребята начинали опаздывать на работу, а то и вовсе не являлись уважительной причины. Или приходили неряшливые, в мятой форме, за которую он заплатил немалые деньги, с логотипом, который он сам придумал. По телевизору показывали спортивный матч без звука. Они с Чики сели за стойку, и бармен принес им полные кружки пива, водрузив их на подставке с рекламой «Улыбки» модного бара для Яппи, чуть выше по улице, закрывшегося не так давно. Бармен был из новеньких — белый, ржеволосый и с замашками деревенщины. Он явно любил потягать штангу, рукава футболки плотно, будто резиновые облегали бицепсы. Такую гориллу сам Бог велел нанять для субботних вечеров, когда от народа отбоя нет. Хотя Чики предупредил, что заплатит за выпивку сам, Элвуд достал двадцатку. «Ты на трубе играл», — припомнил он. Чики состоял в цветном оркестре и произвел настоящий фурор на новогоднем конкурсе талантов, когда исполнил, если только ему не изменяла память, джазовую версию «Зеленых рукавов» в бибоп-манере. При этом упоминании о его талантах Чики улыбнулся. «Да, это же было целую вечность назад. Руки подводят». Он поднял два пальца, кривые точно лапки краба. Сказал, что уже целый месяц в завязке. Не напоминать в ответ, что они сейчас сидят не где-нибудь, а в баре, ему хватило так-то. Чики всегда умел извлекать выгоду из лишений. В никель он попал тощим коротышкой, и в первый год своего пребывания в стенах школы без конца подвергался насилию, пока не научился драться. А потом и сам стал охотиться за ребятами помладше, чтобы затащить их в туалет или кладовку. Чему научен сам, тому и учишь других. Только это, в купе с трубой, он и помнил об этом Никелевце, пока Чики вновь не ворвался в его жизнь спустя годы после выпуска. Ворвался со знакомой песней, он уже слышал ее, причем не от товарищей по никелю, а от ребят, побывавших в похожих местах. Пит успел послужить в армии, его манили рутина и строгий порядок. «Многие из исправительных школ прямиком уходят в армейку. Понятный выбор, если нет дома и некуда возвращаться. Или есть, но возвращаться не хочется». Чики прослужил в армии 12 лет. Но потом у него случился нервный срыв, и его оттуда вышвырнули. Был пару раз женат. Брался за любую работу. Больше всего ему нравилось торговать стереосистемами в Балтиморе. О высоком разрешении звука он мог трепаться часами. «Все эти годы я пил», — признался Чики. «Потом решил бросить». Но чем больше старался, тем сильнее меня уносило каждый вечер. В минувшем мае он избил одного парня в баре. Судья сказал «либо тюрьма, либо вытрезвитель», не оставив тем самым никакого выбора. А сейчас вот приехал в Нью-Йорк в гости к сестре, которая живет в Гарлеме. Она мне разрешила пожить у нее, пока я раздумываю, что делать дальше. «Мне всегда тут нравилось». Чики спросил, как он поживает. Рассказывать о своей компании было неловко, поэтому он вдвое преуменьшил количество машин и подчиненных и не стал упоминать о новом офисе на Ленокс-Авеню, предмете его особой гордости — десятилетняя аренда. Ничему в жизни он еще не посвящал себя на такой серьезный срок. Но самым странным было то, что во всем этом его волновало только собственное спокойствие. Вот это да! воскликнул Чики. Ну ты, молочина, а как на личном фронте? Не определился пока. Хожу на свидание, когда работы не слишком много. Понимаю, дружище. На улице смеркалось, и соседние высотки плавно погружались в темноту. Возвещающую о наступлении вечера. Самое время для воскресной хандры, накатившей в преддверии рабочей недели, причем не только на него, в баре народу заметно поприбавилось. Мускулистый бармен направлялся к двум светловолосым студенткам, не исключено, что несовершеннолетним, явно решившим проверить, действует ли запрет на распитие спиртных напитков если переместиться чуть южнее Колумбийского университета. Опередив его, Чики заказал еще пиво. Разговор пошел о былых деньках и быстро скатился к мрачным воспоминаниям о воспитателях и надзирателях, худших из них. Имени Спенсера он так и не произнес. Точно призрак этого злодея мог выследить его здесь, на Коламбус-авеню. Его детский страх никуда не делся. Чики рассказал, с кем из никелевцев сталкивался после выпуска. С Сэмми, Нельсоном, Лонни. Один промышлял мошенничеством, второй потерял руку во Вьетнаме, третий плотно подсел на наркоту. Чики произносил имена парней, о которых Элвуд и думать давно забыл, И у него перед глазами возникла сцена «Тайной вечери» с двенадцатью неудачниками за столом и чики посередине. Вот что школа творила с мальчиками и не оставалась в прошлом, как только они ее покидали. Она переламывала их до тех пор, пока они не теряли способность жить нормальной жизнью и не уходили на волю окончательно искалеченными. К чему она привела его самого? Насколько смогла согнуть? — Ты же э, в шестьдесят четвертом освободился, — уточнил Чики. — А ты не помнишь? — Чего? — Да так, ничего. Мой срок подошел к концу. Ложь, к которой он прибегал всякий раз, когда не получалось смолчать об исправительной школе. — И меня выставили. Я поехал в Атланту, а оттуда на север. Такие дела. Живу тут с 68 восьмого, уже двадцать лет. Все это время он свято верил, что его побег стал никелевской легендой, что воспитанники передают ее из уст в уста, точно он какой фольклорный герой, эдакий Ли, уменьшенный до подростковых размеров. Но этого не случилось. Чики -пит даже не вспомнил, как его собеседнику удалось освободиться. Если уж он так хотел, чтобы его запомнили, надо было вырезать свое имя на церковной скамейке, как все остальные. Он зажег новую сигарету. Чики -пит сощурился. — Ой, слушай, а что стало с тем парнишкой, с которым вы были не разлей вода? — С каким парнишкой? — Ну, этот, как его, вылетело из головы. — Хм, ничего, позже вспомню. — сказал тот и метнулся в туалет. По пути, проходя мимо столика, за которым праздновали день рождения, он отпустил шутку и скрылся за дверью туалета под девичий хохот. Чей кипит и его труба. А он бы уже мог играть на профессиональном уровне. Почему нет? Стать сессионным музыкантом в какой-нибудь фанк-группе или примкнуть к оркестру если бы все сложилось иначе. Мальчишки ведь могли бы достичь многих высот, не уничтожь их никель. Могли бы стать врачами, исцеляющими людей от болезней, проводящими операции на мозге, изобретающими всякие штуки для спасения людских жизней, а могли бы баллотироваться в президенты. Все эти загубленные гении, впрочем, нет, кое-кто гением не был, к примеру, Чики -пит не умел решать задачки по теории относительности. Их лишили даже такой простейшей радости, как обыкновенная жизнь. Хромые, искалеченные еще до начала гонки, они так за всю жизнь и не узнают, каково это — быть нормальными. С тех пор, как он бывал тут в прошлый раз, столики застелили новыми скатертями, клеенчатыми в красно-белую клетку. А Денис вечно жаловалась на липкие столешницы. «Денис! Вот кого он собой заморал. Народ вокруг жевал чизбургеры, попивал пиво, смакуя радости вольной жизни. Мимо пронеслась скорая помощь, а в темном зеркале за бутылками с выпивкой промелькнуло его отражение, очерченное ярко-красной мерцающей аурой, выдающей в нем чужака. Это бросалось в глаза каждому, подобно тому, как он с двух нот угадал мелодию жизни Чики. Неважно, как каждый из них выбрался из никеля, они до конца своих дней будут в бегах. И никто не задержится в его жизни надолго. Чики Пит вернулся и похлопал его по спине. От мысли, что такие болваны, как Пит, еще ходят по этой земле, а его друг нет, Его зло взяло. Он вскочил. — Мне пора, приятель. — Да ничего, я ж понимаю, мне тоже, — сказал Чики с уверенностью человека, которому нечем заняться. — Не хочу навязываться, — продолжил он. — Ну, начинается. — Но если тебе рабочие руки понадобятся, обращайся. Я все равно целыми днями на диване валяюсь. — Понял. — У тебя визитки нет? — Нет. Он потянулся за бумажником, где хранились фирменные визитки ас-переезда с подписью мистер Элвуд Кертис, президент, но вовремя себя одернул. При себе нет. Имею в виду, я на любую работу согласен, не унимался Чики, выводя номер сестры на красной салфетке. Позвони мне, по старой дружбе. Обязательно. Убедившись, что Чики Пит наконец ушел он зашагал в сторону Бродвея. Его вдруг охватило нетипичное для него желание сесть на 104-й автобус и прокатиться вверх по Бродвею, полюбоваться красивым видом, ощутить пульсацию города. Но он отмахнулся от этого желания, марафон закончился, а с ним прошло и радушие. В Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене легковушки и грузовики снова отвоевали себе отгороженные участки улиц, милю за милей стирая маршрут марафона, очерченный синей разметкой на асфальте. Каждый год она исчезала так быстро, что и не уследишь. Землю усеивали белые пакеты, вновь показались перевернутые мусорки, а под ногами захрустели макдональдсовские обертки — и стеклянные пузырьки из-под крека с красными крышечками. Он поймал Кэп и подумал, что бы съесть на ужин. Даже смешно, до чего сильно ему нравилось думать, будто о его великом побеге станут судачить в школе. Будто эти рассказы будут злить воспитателей всякий раз, как только они заслышат их от мальчишек. Ему казалось, что он создан для этого города, потому что здесь его никто не знает, и ему нравилось это противоречие. Единственное место, где его знали, было одновременно тем самым местом, где он не желал находиться. Это и связывало его со всеми, кто приехал в Нью-Йорк, сбежав из родных городов или местечек похуже. Но даже Никель позабыл его историю. Считал Чики неудачником, а сам едет в пустую квартиру. Он порвал в клочки красную салфетку с номером сестры Пита и вышвырнул в окно. В голове тут же пронеслось. «Тем, кто мусорит, позор!» Продукт, недавно взятого городом курса на улучшение качества жизни. Успешная должно быть компания, раз лозунг так к нему привязался. «Билет, будьте добры!» — попросил он водителя.